Вылетать будем с территории воинской части. И, само собой, здешний плитруг просто не мог заранее не позвонить с просьбой провести мини-концерт для личного состава. Разумеется, я был только «за». Поэтому, отпустив Олю в зрительный зал местного ДК из-за полной несовместимости ее репертуара с контингентом, мы с музыкантами выбрались на сцену. Пока народ настраивается... Выдал название эрмистической подводки. Советы бывалого морского пехотинца армии США новичкам. Народ захлопал и одобрительно засвистел. Про стратегического противника у нас любят. Подобрав и нацепив на голову нашедшуюся в части фуражку морпеха, больше ничего не нашли, начал выдавать пункты. Во-первых, сынок, Возьми с собой побольше презервативов, в них можно складывать патроны, и командир никогда не накажет тебя за отцаревший порох. Служивые поржали, особенно довольны офицеры. Материал идеологически совершенно правильный. Сразу же по прибытии в место расположения прикрепи себе нашивки сержанта. Дело в том, что сержант — это как староста в классе. Кто успел, тот и сержант. Смех стал громче. «Не обязательно всегда подчиняться приказам вышестоящих военнослужащих. Дело в том, что чтобы привлечь тебя к ответственности, нужен письменный приказ. Поэтому, если, например, не хочется в наряд, просто скажи, что не заступишь него без письменного приказа. Обычно бумаги заполнять офицерам лень». Поэтому от тебя отстанут, а тебя зауважают за силу характера и юридическую грамотность. — Иванов, у нас такого нет! — обернувшись, рявкнул на солдатика, сидевший во втором ряду капитан, добавив веселье. Покрасневший Иванов, судя по движению губ из-за гогота неслышно, напомнил товарищу капитану, что он уже все понял. Проблемный солдат, видимо. — Когда заходишь в казарму, делай все с юмором, — продолжил я. — Например, громко крикни, кто здесь главный. И когда к тебе подойдет старослужащий, проверни с ним старую шутку. Протяни руку, будто хотел поздороваться, а потом резко убери ее, будто хотел почесать затылок. Вот смеху будет. Старослужащие повелились под лавки. — С офицерами всегда нужно здороваться за руку. Этим ты покажешь свое уважение. Если офицер седой, нужно дополнительно похлопать по плечу, как любимого дедушку. Ржака накрыла и старший офицерский состав. — Отдельного уважения заслуживает замполит, — весело улыбнулся я товарищу подполковнику. — Это лучший друг каждого солдата. Если он спрашивает, не нарушал ли кто-нибудь дисциплину, это значит, что он уже обо всем знает и просто проверяет тебя на честность. Так и есть, рявкнул в воздух товарищ зампарит, перекричав ехидный хохот. Так что лучше рассказать все и сразу, продолжил я. И вообще. — Офицер замполит, как правило, свой дядька, поэтому можешь заходить к нему почаще и рассказывать о проблемах своих и товарищей. Он всегда поможет. — Поняли, духи! — рискнул самоутвердиться товарищ-сержант из задних рядов. И его по распоряжению командира части увели на губу на две недели ко всеобщему удовольствию. — Еду носи в карманах, да и вообще руки всегда держи в карманах. — выкатил следующий совет. — Так ты покажешь всем силу своего характера, и тебя будут уважать. Для этих же целей при разговоре со старшим по званию держи руки скрещенными на груди. Пока народ переваривал, ритм-гитарист, соло «Я сам бахать люблю», дал мне отмашку. Готовы. — И последнее, самое главное, — приняв от звукаря гитару, Не самому же мне такому важному инструмент подключать? — объявил я. — Каждый раз на стрельбах старайся спереть патроны. Можно, например, прятать их в сапогах. Патроны всегда пригодятся. Программа для вояк уже давно обкатана регулярными визитами во все подряд воинской части. У генерала Епишева списочек специально есть очередь на приезд кочева Если по-простому, и расписан он на пятилетку вперед. Грызня, говорят, за места в очереди идет страшная. Но мне-то что? Перекрывший смех интро перетекло в демобилизацию «Сектор Газа», который исполняется хором. Текст уже давно знает вся страна, несмотря на отсутствие песни в официальном инфополе. После установления музыкального контакта с публикой исполняется три классических песни про войну. Далее долгий блок из Любе завершается шлягером Про напиши мне письмо» хоть две строчки всего. Вот его в исполнении цветов по радио крутят стабильно. Приняв в подарок от воинской части металлическую модельку танка Т-34, таких у меня уже четыре, отдарился книжками и пластинками для офицерского состава, и нас сопроводили к вертолетной площадке. «Дядь Герман, а почему мы летим в Майминский район не из Барнаула, сэкономив казенное топливо и амортизацию ценной техники, а вот отсюда, за три девять земель?» Наблюдая начинающийся раскручиваться вертолетный винт, спросил я. «Так надо!» — исчерпывающе ответил он. Летели долго, но интересно, под успевшими зазеленеть лесами, горами, реками, озерами. Офигенно красиво. Приземлились, разумеется, не в чистое поле, а в селе Майма, неподалеку от Майма Чергарского сельсовета. А ведь это село могло бы носить фамилию товарища Мичурина, Но инициатива тружеников была зарублена из Москвы. Ладно. Эту проблему оставляем попаданцу пораньше, а мне нужно здороваться с места администрации, который последние недели пашет три смены, так как не пахала со времен своего появления. Через село проходят потемкинские караваны со специалистами, стройматериалами и оборудованием, которые следуют дальше к нашему подшефному пчеловодческому совхозу. На данный момент там отстроили котельную, протянули электричество и заложили первую очередь домиков. Ну а так, считай, дикая территория, которую обживать и обживать. На улице теплынь плюс десять. Алтай вообще хороший. Тут зима короткая, демисезонье приемлемая, а лето по-настоящему жаркое. Хм. Лев Фомич обратился к главе сельсовета по пути их столовой, где для нас накрыли приветственную поляну. «А как вы относитесь к появлению в вашем районе экспериментальной страусиной фермы?» Будучи опытным советским руководителем, пожилой Лев Фомич долго раздумывать не стал. «Если Москва согласует, мы будем рады. В конце концов, земли у нас много, найдем кусочек и под ферму». «Может, и до города однажды дорастем!» — с улыбкой указал на спешно возводимую нашими же людьми пятиэтажку на дальнем конце улицы. «Может, и дорастете!» — улыбнулся я в ответ. «В конце концов, корпорация Потемкин в эти края пришла надолго!» Местные сделали вид, что слово «корпорация» никогда не произносилось. А вилка отвесила мне профилактический подзатыльник. Извините, языков много учу оговорился, отмазался я. Ничего, Сергей, мы тебя поняли. Озвучил общее мнение Лев Памич. Столовка у нас оказалась кооперативной, с милой вывеской у Тони. Сама, одетая в юбочный костюм и очки, упитанная Тоня, на правах хозяйки встретила нас в зале. Усадила за столик и пожелала приятного аппетита. Вот это сервис. — Края у вас, Лев Фомич, живописнейшие. Перешел я к следующему пункту списка хотелок. — Феноменальные, — согласился он. — Давайте где-нибудь на озерах, неподалеку от будущей струсиной фермы, пионерский лагерь построим, — предложил я. — Ежели в Москве согласуют, я с радостью помогу всем, чем смогу. Остался глава сельсовета, верен генеральной линии партии. После да пойдем карту смотреть. Так даже не интересно. А как так вышло, что у старообрядца ваших паспортов нет? Развеял я осколку неудобным вопросом. Так не просили, развел руками Лев Фомич. Мне, что ли, их агитировать? Я принудительно паспорт звучить не могу. Заявление нужно. Грехом, считают, предположил я. «Просто не нужны», — покачал он головой. «Они там у себя в глуши сидят на всем своем. К людям только за солью и спичками убираются. Зачем им документы?» «Получается, незачем, — вздохнул я. Но все равно как-то странно. Человек есть, а документов у него нет». «У нас по деревням таких полно», — пожал он плечами. «Да и не только у нас, везде». — Можете, пожалуйста, с нами паспортиста отправить? — попросил я. — Мы так и так с общиной знакомиться пойдем. Может, сагитирую на легализацию положения, раз греховным не считают. — Саш, езжай! — попросил Лев Фамич, одного из своих подручных. Сорокалетнего костюмированного мужика. — Хорошо, Лев Фамич, Стоически принял он удар судьбы и поднялся за стола. Пойду готовиться. — Спасибо, Александр Игоревич. Поблагодарил я его вслед. Доели и пошли в сельсовет. По картам выбирать землицу для прирезания к моему личному феоду.